Реус сплюнул кровью на стол. «Ты зашел слишком далеко, Глокта! О да, слишком далеко! Торговцы шелком, уважаемая гильдия, они пользуются влиянием и не станут мириться с подобным! Я известный человек! Может быть, прямо сейчас моя жена пишет прошение королю, дабы он выслушал мое дело!» «Ах да, твоя жена!» Глокта печально улыбнулся. «Твоя жена очень красивая женщина. Красивая и молодая. Боюсь, слишком молодая для тебя. Боюсь, она с радостью воспользовалась удобным случаем, чтобы избавиться от такого муженька. Боюсь, она сама лично передала нам на изучение твои счета. Все до единого». Лицо Реуса побледнело. «Мы их внимательно просмотрели» глок кивнул на воображаемую стопку бумаг слева от себя. «Затем свярились со счетами, хранящимися в казначействе». Он показал на другую стопку справа. «И представь себе наше удивление, когда мы обнаружили, что цифры-то не сходятся. А ведь были еще ночные визиты твоих служащих на некие склады в старом квартале. Небольшие незарегистрированные суда, определенные выплаты должностным лицам, подделанная документация. Нужно ли продолжать?» Спросил Глокта с глубочайшим неодобрением, покачивая головой. Толстяк сглотнул и облизал губы. Перед пленником стоял чернимец с пером и лежал лист бумаги с признанием вины, записанным во всех подробностях красивым, четким почерком инея. Оставалось только подписать. «Все, сейчас он будет мой. Сознайся, Реус!» вкрадчиво прошептал Глокта и положи безболезненный конец всему прискорбному делу. Сознайся и назови всех своих сообщников. Мы все равно уже знаем, кто они. Так будет легче для нас всех. Я не хочу причинять тебе боль, поверь, это не доставит мне никакого удовольствия. Мне уже его ничто не доставит. Сознайся! Сознайся, и тебе сохранят жизнь. Ссылка в Инглию вовсе не так плоха, как тебе кажется. Ты будешь продолжать наслаждаться жизнью и честно трудиться на благо своего короля. Сознайся! Реус сидел, уставившись в пол, и трогал языком свой зуб. Откинувшись на спинку стула, глокто вздохнул. Или не сознавайся, продолжал он. И тогда я вернусь сюда со своими инструментами. Ини выдвинулся вперед. Его массивная тень упала на лицо толстяка. «Тела найдут в воде возле доков нежно говорил Глокта, раздутый от морской воды и страшно изувеченная. Опознать его не будет никакой возможности. Он готов заговорить. Он созрел и вот-вот лопнет. Были увечены несены до или после смерти? Отстраненно задал он вопрос, адресуя его в потолок. Был ли таинственный усопший мужчина или то была женщина? Кто сможет сказать? Глокта пожал плечами. Раздался резкий стук в дверь. Лицо Реуса дернулось вверх, преисполненное новой надеждой. «Только не сейчас, черт возьми!» Ини подошел к двери и приоткрыл ее. Из-за двери что-то сказали. Потом она закрылась, и Ини нагнулся, чтобы прошептать Глокте на ухо. «Это Сифузов. Из косноязычного бормотания Глокта понял, что за дверью ждет Сикутор. «Уже?» Глоктэ улыбнулся и кивнул, словно услышал хорошие новости. Лицо Реуса помрачнело. Этот человек так ловко утаивал свои товары. Почему же он не способен сейчас утаить свои эмоции? Но Глоктэ сам знал ответ на свой вопрос. Трудно оставаться спокойным, когда ты напуган, без помощи, одинок и отдан на милость людей, не ведающих жалости. Кому как не мне это известно? Он вздохнул и самым утомленным тоном, какой только мог изобразить, спросил. «Желаешь ли ты сознаться?» «Нет!» Свиные глазки пленника вновь наполнились решимостью. Он ответил на взгляд глокты прямым взором и теперь сидел молча, настороженно, щупая языком зуб. «Неожиданно, очень неожиданно, но с другой стороны мы ведь только начали. Что Реву зуб беспокоит?» Глокта знал о зубах все. Над его собственным ртом в свое время поработали лучшие мастера. Или худшие. Это уж с какой стороны посмотреть. Похоже, сейчас мне придется покинуть тебя на время, но пока мне не будет, я поразмыслю над твоим зубом. Очень серьезно обдумаю, что с ним можно сделать. Он взял свою трость. И мне бы хотелось, чтобы ты, в свою очередь, подумала обо мне, думающем о твоем зубе. «А еще серьезнее, ты должен подумать о своем признании!» Глокто с трудом поднялся на ноги, расправляя ноющую ногу. «Вместе с тем, мне кажется, что самые обычные побои также пойдут тебе на пользу, поэтому я оставлю тебя на полчасика в компании практика Иния!» От неожиданности рот Риуса округлился. Альбинос поднял стул и вместе с толстяком неспешно развернул его к стене. «Несомненно, Иний – самый лучший из всех, кто у нас имеется для дел подобного рода!» Иний вынул пару потрепанных кожаных перчаток и принялся аккуратно натягивать их на большие белые руки. Палец за пальцем. «Ты ведь всегда предпочитал только лучшие, не так ли, Реус?» Договорил Глокта и направился к двери. «Подожди, Глокта!» – взвыл Реус через плечо. «Подожди, я...» Практик Иний накрыл рот толстяка рукой в перчатке и поднес палец к своей маске. -с -с", прошипел он. Дверь с щелчком закрылась. Секутер ждал в коридоре. Он стоял, опираясь одной ногой о стену, и насвистывал под своей маской что-то неопределенное, время от времени поводил рукой по длинным прядям волос. Увидев глокту, Секутер выпрямился и слегка поклонился. Глаза его улыбались. «Он всегда улыбается!» «Вас требует к себе наставник Кален, произнес секутер с местным простонародным выговором. «И, кажись, в таком гневе я его никогда не видел». «Бедняга, как ты, должно быть, перепугался? Ларец у тебя?» «У меня». «И ты прихватил оттуда немного для Инии. «Прихватил». «И, конечно, еще чуточку для своей жены?» «Конечно». Ответился Кутер. Глаза его улыбались еще шире, чем прежде. «Моя жена будет довольна. Если я когда-нибудь ей обзаведусь, конечно». «Хорошо. В таком случае я поспешу на зов наставника. Я проведу там 5 минут, после чего войдешь ты вместе с лорцом. «Прямо так взять и вломиться к нему в кабинет?» «Ламывайся на здоровье. Хоть глотку ему перережь, мне не жалко». Я сделаю все, как вы говорите, инквизитор. Глок-то кивнул и повернулся было, чтобы идти, но вдруг снова посмотрел на секутора. Только не надо и в самом деле глотку ему резать, слышишь? Глаза практика опять улыбнулись, и он вложил в ножны устрашающего вида нож. Глок-то закатил глаза к потолку и похромал прочь. Его трость клацала по плиткам, нога пульсировала от боли. Щелк, клац, боль. Таков ритм его шагов.